Переливающаяся огнями громада возвышалась до неба, издалека напоминала сумасшедшую елку, а вблизи подавляла грандиозностью задуманного. — Вот тихо с ним! — почесал в затылке мастер Йожевиш. — И как мы туда попадем? — Яга! — он обернулся к Рюворону. — Ну вот зачем нам туда, а? — тот пожал плечами, разглядывая цитадель лесных эльфов не без восхищения, и промолчал. «А какая разница, где время проводить, мой дикобородый друг?» — хохотнул дикрай, наконец вернувшийся в человеческий облик. «Ты сам говорил, мясо надоело, мясо надоело. Вдруг у них твои любимые оладушки будут?» «У эльфов оладьи, бородатая мама моя!» — воскликнул гном и снова почесал в затылке, разглядывая сплошной чистокол деревесных стволов. Между деревьями не было даже самой узкой щели, а сцепившиеся и поднявшиеся над землей корни образовывали дополнительное заграждение, не дававшее подойти к стене вплотную, да к тому же были облеплены светящимися насекомыми. Малые букашки света давали, как полная луна. «Мягкие постели, вкусная еда!» — промурлыкал дикрай, почесывая себя под подбородком. «Нежные эльфийки!» яго взглянув на него, кашлянул. «Вежливые!» — тут же поправился оборотень. «Я сказал, вежливые эльфийки. А тебе что почудилось?» «А если это ловушка?» — в которой уже раз спросил Ёж. «Если нас туда заманивают, чтобы...» «У меня нет того, что им нужно!» Впервые с тех пор, как подошли к цитадели, улыбнулся Ягарай. А убивать нас им не с руки. Политический скандал может выйти, поскольку рано или поздно все тайное становится явным. Декрай прав, раз мы здесь застряли, проведем это время с комфортом. Разве никто из вас не мечтал однажды побывать в Лималии? «Всегда мечтал!» — воскликнул оборотень. Вот как глаза закрывал, так и видел вежливых эльфиек в ассортименте. Кошак, он и есть кошак, констатировал еживиш. Оно, конечно, интересно на внутреннее мироустройство ушастых глянуть. Тут ты прав, Яга. Только это затея мне все одно не нравится. А ты расслабься и получай удовольствие! Сощурил глаза кошак. И прекрати ворчать! «Лучше посоветуй, как нам попасть внутрь? Я тебе эксперт по фортификационной рекультивации, что ли?» — обиделся гном. «Как?» — вытаращился на него беловолосый. Ягорей хмыкнул и, пробормотав, «Ну что же, попробуем самый простой путь», приложил ладони к рту и крикнул. «Мы пришли по приглашению девы Арганиэль. Можем ли мы войти?» Девы?" Тикрай изумленно посмотрел на гнома. «Он что, проверял?» «Уймись, ахальник!» Усмехаясь в бороду, проворчал тот. «Это такое старинное, вежливое обращение к молодой даме». Оборотень собрался было ответить, но был перебит приятным мужским голосом, донесшимся сверху. «Ожидайте!» Следом за ним раздалось неприятное змеиное шипение. Паря на нетопыриных крыльях, Сверху спускались чудовища, которые считались давно стертыми с лица текрая неумолимым временем. «Виверны!» — воскликнул Ёжевиш, доставая из-за пояса боевой топор. Воскликнул не столько со страхом, сколько с любопытством. «Земные недра! Яга, ты был прав во всем!» Рюворон, задрав голову и положил ладонь на рукоять меча, наблюдал, как твари опускают на землю, плетеную корзину, более похожую на большое корыто. «Залезайте, гости дорогие!» — донеслось сверху. «Они поднимут вас ко входу!» Виверны дружно зашипели. Птичьи лапы крепко держали корзину за толстенный ремень, протянутый через специальные ушки по краям. Морды у чудовищ были змеиные, глаза желтые с вертикальными зрачками. На шеях топорщилась жабо из роговых выростов, а стреловидный наконечник делал очень опасными длинные и гибкие хвосты. «А если они нас уронят?» — задумчиво сказал оборотень, глядя, как вожак смело шагнул в средство передвижения. «Ну, случайно». Ёжевиш нехорошо посмотрел на него и, пробормотав что-то по гномье, полез за ягу. Дикрай легко запрыгнул в корзину следом и уселся прямо на пол. Твари с легкостью подняли их на высоту трехэтажного здания и опустили корзину на скальную площадку, оплетенную жесткой кустарниковой порослью. Обладателем приятного голоса оказался рослый и красивый эльф, в белых волосах которого тускло блестела полоска золота, украшенная одним-единственным бесцветным камнем. Увидев оный, мастер Ёжевиш застыл с открытым ртом, позабыв о вивернах, топоре и себе самом. «Добро пожаловать, человеки!» — посмеиваясь, сказал эльф. «Я, владыка Равиниан, с радостью представляю вам убежище в стенах моего дома. Вас ждут удобные покои и пир». «Пир — это прекрасно!» — воскликнул Декрай. «Дикрай Денеш, охотник мглы», — представил его Яга. «Это почтенный ежевиш Агатский, синих гор мастер, а я — Рюворон. Рюворон. Мы благодарны за приглашение». Равинян жестом пригласил их следовать за ним и мысленно двинулся по проходу между стенами, сплетенными из ветвей и украшенными коврами из светящегося мха. Позади бесшумно наступала охрана десять высоких, выше владыки на голову, беловолосых красавцев с зелеными глазами. Они были настолько похожи друг на друга, что казались братьями-близнецами и жутко нервировали Ёжевежа, который немного пришел в себя и теперь озирался, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Я удивлен вашим появлением здесь», Здесь в Лимале я имею в виду. Могу узнать, по какой причине вы прибыли в нашу страну. Ищите чего-то?» Как несерьезен был Егорай, не выдержал, усмехнулся. «Несчастная случайность, владыка, закинула нас сюда из Драгобужья. Портальный свиток, которым мы воспользовались, оказался некачественным». «Мы нечаянно», — поддакнул Дикрай и ни в коей мере не собирались нарушать ваши границы. — Поэтому просим прощения за беспокойство, — добавил гном, умудрившись поклониться владыке на ходу. Тот ответил милостивым кивком. Шли долго. Коридоры прихотливо извивались, становясь самым настоящим лабиринтом, из которого выбраться, не имея перед глазами карты, казалось невозможным. Прошу. Возгласил, наконец, эльф, распахивая двери из светлого дерева и вводя гостей в просторную комнату. Покрытый тончайшей резьбой по дереву потолок поддерживали колонны из живых древесных стволов, обвитых плющом. Окон не было. Столовая терраса смотрела на лесные просторы и аллеющий закатом горизонт. Мягкая мебель в изумрудных тонах. Светлое дерево столового гарнитура. Сиденья стульев всех цветов яблок, от нежно зеленого до ярко красного, и горы еды на столе. О, -о, -о! закатил глаза Оборотень. Присаживайтесь, угощайтесь. Владыка Равенян казался радушным хозяином, однако Яга все больше не нравился. И вроде вел себя ровно и с достоинством, но прорывались в речи ехидные нотки которые давали понять, эльф забавляется с гостями, как кот с мышью. Сели за стол. На тарелке перед гномом лежал огромный качан капусты. Оборотень обнаружил у себя под носом тушеный кабачок в горшочке, а у яга оказались вареные стручки фасоли. Гости во все глаза разглядывали многочисленные подносы и блюда, стоящие на столе. На них была разложена растительная пища во всем своем многообразии. Ни мяса, ни хлеба, ни каких-нибудь оладушек. Несколько минут царила тягостная пауза, а затем владыка расхохотался. Раскачиваясь на стуле, вытирая слезы, произнес сквозь приступы смеха. «Жаль, вы не видите своих лиц, мои дорогие гости!» Великолепие представленных здесь блюд вполне уложилось в слухи, в которых говорится, будто мы не едим ничего, кроме растений. Но спешу вас успокоить, это не так. Он хлопнул в ладоши. Декрайкоса косо посмотрел на него. В глазах оборотня горели недобрые огоньки. Ёжевиш и Егорай переглянулись и промолчали. В комнату вошли... Нет, вплыли эльфийки, как выражался Дэнэш в ассортименте. Несмотря на разный цвет волос и глаз, они казались сестрами, Хрупкие, гибкие, с дерзкими острыми грудками, почти не скрытыми разноцветными хитонами, обнажавшими одно плечо. К удивлению всех, особенно ёжа, последней в череде несущих явства служанок шла низенькая гномелла, смуглая, курчавая и симпатичная. Черные глазки стрельнули в сторону почтенного мастера, когда она, остановившись рядом и почтительно поклонившись, поставила перед ним огромное блюдо со свиной рулькой. Окружившие яго эльфийки, ненароком касаясь его то локтями, то коленками, то восхитительными бедрами, спору убрали фасоль, расставив жаркое из птицы и пирог с перепелами. Их двойняшки, двигаясь еще откровеннее, обхаживали расплывшегося в улыбке дикрая. — А где та, что пригласила нас? — поинтересовался Яга. — Где Арганиэль? — Моя дочь? — хищно улыбнулся владыка Равиньян. — Она обязательно появится. Позже.